Глава двадцать седьмая Я обернулась. Тело мое лежало на земле и не самым изящным образом. Щека прижалась к холодным камням. Растрепавшиеся волосы упали на глаза. Одна рука была заведена за спину под неестественным углом. Меня замутило. Я замерла. «Сюда!» — велел Харон. Я вынула кошелёк из орта, следую за переводчиком по тропе прочь от своего безжизненного тела. Глаза постепенно привыкли к полутьме, но разглядывать было особенно нечего. Внутри дерева выглядело таким же, как и снаружи, только темнее. Пещера шла вниз, под землю. Я слышала, как где-то поблизости капает вода. Внутри дерева ручеёк стекал, Через ряд порогов, пока не вливался в широкую подземную реку, над водами которой клубился туман, спустившись по ступеням, мы вышли на берег реки, и Харон протянул свою костлявую руку. Я вынула из кошелька две монеты и передала их ему. Харон выхватил их, потёр друг о друга и удовлетворённо улыбнулся, услышав звяканье. "Обулы, давненько мне не платили обулами". В голосе его чувствовалось удовольствие, но на худом лице не отображалось ни следа эмоций. Одна из монет засветилась рубиново-красным и вдруг рассыпалась в пепел под его пальцами. Другую он подставил под луч падавшего сверху света, поглаживая её поверхность пальцем. Восемь халков обол, 6 оболов драхма, один обол, чтобы оплатить переправу, проговорил он. Протягивая мне монету обратно, я не беру лишнего. Я поблагодарил его, взяла монету и вернул её в кожаный кошелёк. Харон подошёл к древнему причалу и схватил длинный шест, лежавший среди полусгнивших верёвок. С одного его конца свисали три небольшие палки на цепи, что делало его похожим на старинное оружие. Харон потряс им, как будто отгонял мух. Палки пропали и на мгновение мне показалось, что в руках у него коса с длинным изогнутым лезвием, но потом орудие в его руках снова превратилось в шест. К верхнему концу он немного расширялся, но в целом выглядел всего лишь как длинная палка, выструганная из обычного дерева. Отвязав от причала верёвку, Харон сильно потянул её, и из тумана медленно выплыл деревянный корабль, уткнувшись носом в пристань. Это было длинное, но мелкое судно с побелевшими от времени поперечными балками, похожими на торчавшие из угольной чёрной груди рёбра, носы корма корабля загибались вверх, причём на носу была вырезана фигура в виде рычащего дракона. Это ваш корабль, не удержалась я от вопроса. Тебя что-то смущает? Нет, вовсе нет. Просто это немного не то, чего я ожидала. На картинках обычно изображена лодка или что-то вроде гондолы. Вам не кажется, что он слишком большой, чтобы им управлял один человек? Это викинги постарались, редкостные упрямцы. Но отличные кораблестроители. Он особенный, плавает по рекам словно рыба в воде. Но ты права. Обычно я перевожу не так уж много душ, просто в прошлый раз была целая компания. Постой-ка. Он схватил нос обими руками и толкнул его вверх. К моему удивлению, корабль чуть-чуть приподнялся, а затем сложился пополам. Части деревянной конструкции входили друг в друга, словно детали складной коробочки для ювелирных украшений, и через несколько мгновений на волнах перед нами покачивался ялик размером вдвое меньше первоначального судна. Перевозчик заложил руки за спину и оглядел своё транспортное средство. «Так-то лучше». «Невероятно!» Вас кликнула я. Как это работает? Магия или наука или как там это теперь называют? Творение кузнецов Недовелира достался мне в подарок от древнего короля. Его ещё называли отец убитых. Очень был популярным в своё время. Его днём была среда. У вас до сих пор есть среды? Среды? переспросил я. Харон прошёл к носу лодки, а я села на деревянную скамью. Лодка пахла солью и костром. "Ну да, среды до сих пор есть", харон кивнул. "Так вот этот корабль принадлежал ему. В этих корнях есть проход, ведущий к его чертогу". Погрузившись в воду, он оттолкнулся, и лодка стремилась прямо в туман. Его люди забавлялись тем, что пытались проскользнуть мимо меня. Бывало, всю реку усеивали их дракары. Они забирали с собой свои корабли, когда умирали. «Вы говорите про викингов?» «Ну да». «Я думала, вы грек». «Не особенно интересуюсь политикой. Я перевозчик». «Но вы настоящие, и это место настоящее». «Ага». «Так кто, в конце концов, прав?» «Не понял вопроса». «Насчет посмертного существования». Существует множество версий, и не могут же они все оказаться правдой. Рай, ад, валь, галла, земля счастливой охоты. Что из этого правда? Если вы реальны, то реальное ли царство Аида с Элизием, Тартером и прочим? Почему они не должны быть реальными? Ну, потому что вы только что сами говорили про вальгаллу. Лодка скользила вперёд, прорезая мачтый туман, расходившийся призрачными вихрями над поверхностью реки, которая отражалась в тёмной, словно старое вино, воде. Тебе известна притча про слепцов и слона? Боюсь, не слышала такой. Мне её рассказала одна женщина из провинции Хунань. Однажды в далёкую деревню прибыл незнакомец со слоном. Все тут же всполошились и побежали его смотреть, включая трёх слепых мужчин, которые не знали, что это за животное. Они решили ощупать его. Первый подошёл к голове слона, протянул руку и нащупал кожаное ухо. Второй подошёл сзади и схватился за щетинистый хвост. Третий погладил бок. Какое странное создание этот слон, сказал первый, такой плоский, похожий на развешанное на верёвке бельё. О чём ты говоришь, сказал второй это вытянутое животное с грубой щетиной на конце словно прутьи метлы. Вы оба ошибаетесь, воскликнул третий. Этот зверь широкий и прочный, словно стена. Все трое продолжали спорить, но так и не пришли к единому мнению. Харон поднял шест, позволяя кораблю некоторое время идти своим ходом. Итак, промолвил он наконец, кто из них был прав. «Все были, — решила я, — просто они не видели общей картины. Хороший ответ. Мы поплыли вдоль противоположного берега, и я заметила что-то в тумане, хотя поначалу и не могла разобрать детали. Когда же мы приблизились, я ахнула. Сквозь дымку вырисовывался силуэт огромного зверя с длинным рылом. «Это что, адская гончая? — прошептала я. — Это Амат. «Амат?» Хорон взмахнул шестом, и туман послушно расступился. На берегу стояла вовсе не собака, хотя создание это походило на множество других животных сразу. Голова крокодила, грива и передние лапы льва, массивные задние ноги гипопотама. Глаза горели красным, словно прожигая нас насквозь, но вскоре странное существо скрыл туманом, и мы поплыли дальше. Я открыла рот, но не знала, что сказать. «Она не похожа на то, что ты ожидала увидеть?» «Она?» «Нет, не похожа». «Наверное, я ожидала увидеть каких-нибудь красных бисенят или хор бледных ангелов в белых одеждах и с арфами». Я обернулась, вглядываясь в дымку. Амад немного отличается от них. «Они тут тоже есть». Харун сбавил ход. В клубящемся тумане проступали самые разные силуэты и лица. Я не могла бы с уверенностью сказать, какие из них существовали на самом деле, а какие были плодом моего воображения. Бесният, честно сказать, я не долюбливаю. Но если хочешь, можем выбрать путь, чтобы проплыть мимо них. Нет, нет, я не против и этого, а трудно тут ориентироваться. Я никогда не теряю дороги. А как вы думаете, я смогу найти свою? Не знаю. Я ищу некоего человека по имени Лоуренс Хул. Не подскажете, как мне его разыскать? Река не всегда выводит себя туда, куда тебе хочется, пророкотал Харон, но всегда куда тебе нужно. Ну, это немного утешает. Ты столкнёшься с испытаниями. В тоне Харона не слышалось ни сочувствия, ни угрозы. Испытания бывают всегда. Я так и подозревала, глубоко вздохнула я. Какие испытания? Я не знаю, какие именно будут у тебя. Их бывает много. И что однажды пришлось снимать предметы одежды у каждых ворот, которые встречались ей на пути. И в итоге она предстала перед всеми чудищами подземного мира полностью обнажённой. Похоже на испытание, придуманное проказливым школьником. Харон пожал плечами. Ра пришлось сразиться с большим змеем. Персефона воздерживалась от пища. Некоторые проходили через огонь, другие просто находили свои имена в книге, для всех по-разному смерть это личное дело. Лодка вдруг закачалась и остановилась, будто на что-то налетела дном. Клубы тумана перед нами заколыхались и уплотнились, превратившись в две колонны из цельной слоновой кости. Между ними висели струйки дыма, уходящие под потолок пещеры. Откуда-то издали донёсся глухой низкий звук, и дым превратился в прутья прочной решётки, к которой причалила лодка. "Ага", проговорил Харон. "Вот и испытание". "Что я должна делать?", спросила я. "Ответил он: "Что?" Спросила я, точнее, попыталась спросить. Губы мои произносили слова, но я не слышала ни звука. Рот переводчика тоже открывался и закрывался, но тоже совершенно беззвучно. Как будто я полностью лишилась слуха, ни плеска воды, ни единого шороха. Я в волнении зажала уши ладонями. Пытаться слушать бесполезно. произнёс позади меня мягкий женский голос, низкий и тихий, как шёпот, но слышимый кристально ясно при отсутствии всех других звуков. Но назови меня, и я исчезну. Я медленно опустил руки. Значит, загадка. Ну что ж, загадки я люблю. Если выбор стоит между словесной битвой и битвой на мечах, я всегда выберу слово. Пытаться слушать бесполезно. Но назови меня, и я исчезну, повторила я про себя. А вроде бы всё довольно просто, хотя немного не по себе, когда тебя окружает абсолютная тишина, произнесла я вслух, и тут же все звуки подземного мира вернулись. Ворота в мгновение ока превратились снова в клубы тумана, и лодка двинулась вперёд. Харон одобрительно склонил голову и, ухватив покрепче шест, снова принялся отталкиваться им. — Что это было? — спросила я. — Для меня все закончилось? — Надеюсь, нет, дорогуша, — послышался голос слева. Я едва не свалилась за борт, по рукам побежали мурашки. Из клубящейся дымки проступили очертания Нелли Фуллер, в том же безукоризне на шитом платье, с теми же выбивающимися из-под модной шляпки кудрями. Несокрушимый Нелли Фуллер, энергичного и бойкого корреспондента Ньюфидлем Кроникл и моей подруги. «Приятно снова увидеться с тобой», — улыбнулась она. «Но что же такая цветущая девушка, как ты, делает здесь?» «Нелли!» — воскликнула я, едва сдерживая слезы. «Мне так жаль! Честное слово!» «Жаль?» Жаль, что всё так получилось. Долина дракон это не должна была быть ты. Она махнула рукой и закатила глаза. Что сделано, то сделано. Я не хочу, чтобы кто-нибудь сожалел о сделанном мной выборе. Я много странствовала по свету, настала пора пуститься в новые приключения. Здесь встречаются потрясающие души. В первую же ночь я познакомилась с женщиной по имени Энн Бонни, настоящим пиратом. Она рассказала мне столько интересного. Когда ее поймали, ей удалось сбежать из тюрьмы, и никто ее больше не нашел. Но угадай, что с ней случилось потом? Она умерла много десятилетий спустя, мирно, в своей кровати, в окружении правнуков. Еще я познакомилась с одним парнем по имени Элпинор. Он выжил в Троянской войне и плавал вместе с самим Одиссеем, настоящим Одиссеем. Я даже не думала, что всё это происходило на самом деле. И знаешь, как умер Элпинор? От меча, предположила я. Напился и упал с крыши, Налли рассмеялась. А я рассказала обоим, что танцевала последний танец с настоящим драконом. Всем нам рано или поздно придётся пуститься в этот путь Эби. Я счастлива, что ушла так эффектно и ни о чём не жалею. Она подмигнула мне, и я улыбнулась. Передо мной была всё та же Анели Фуллер. Смерть нисколько не опечалила её. Правда, я не думала, что ты настолько быстро последуешь за мной, добавила она. Что ты тут делаешь? Я не умерла. И у фидлис сгущаются тёмные силы, были убиты люди, и Джекабе считает, что дальше будет только хуже. Я пришла найти ответы. Ах, Хеби, налипряжала руку к груди, словно наблюдая за первыми шагами ребёнка. Ты решила спуститься в эту неизведанную бездну? Господи, ты совсем как я в молодости. Я горжусь тобой, дорогуша. Это идеальное место для поиска ответов. Я сразу же постаралась найти родителей Борден. Оказалось, бедняшка Лизия действительно совершенно невиновна. Кстати, довольно приятная пара. Надеюсь, девочку оправдают, она и так уже немало испытала. Так кого же ты ищешь? Мне нужно найти одного профессора по имени Лоуренс Хул. Ты случайно «Извини», — покачала головой Нелли, никогда не слышала о таком. «Даже здесь, в загробном царстве, невозможно знать все. Удачи тебе!» «Спасибо, Нелли. Знаю, что мы скучаем по тебе. И зря, — прощебетала она, — просто приходите сюда в свой срок и позаботьтесь о том, чтобы у вас было припасено несколько восхитительных историй для меня». Вокруг Нелли снова сгустился туман, и она стала медленно исчезать. «Ах, да, еще один совет!» — донес ее голос. «Хочешь поймать этих негодяев?» «Пользуйся боковым зрением. Те, от кого на самом деле все зависит, не любят находиться в центре внимания. Не беги за марионеткой, смотри, куда ведут веревочки!» «Но я не могу разглядеть, кто дергает за них, потому я и здесь!» «Нелли! Нелли!» Туман окончательно окружил меня со всех сторон. Узкая лодка тихо плыла дальше. Через какое-то время она снова остановилась, наткнувшись на что-то. На этот раз препятствие выросло не из тумана, а из теней. Когда мрак сгустился в нечто более плотное, обнаружилось, что слева и справа от нас возвышаются два обсидиановых столба, за которыми с потолка пещеры в реку падали черные струи, тягучие, словно патока. став толще, они превратились в чернильные прутья. Как и в прошлый раз, где-то вдалеке раздался глухой низкий звук. Ну вот, сно не успел сказать Харон, как меня окутала полная тишина. Из прутьев донёсся голос, высокий, похожий на детский. Прошу, не бойся слепоты. Без глаз меня увидишь ты. Я подумала: "Ну, это легко". Темнота Ворота дрогнули, потеряли плотность, и лодка заскользила вперёд. Вернулись различные звуки, эхом разносившиеся по всей пещере. Впрочем, темнота рассеялась не полностью, а каким-то образом повисла в воздухе, похожая на занавес. Лодка прошла через него словно через угольно-чёрный водопад. На той стороне пещера была чёрной, как дёготь. Я повернулась, но за мной тоже была одна лишь тьма. «Харон!» «Я тут». «Я ничего не вижу». «Я ответила неправильно». «Не думаю, ты хорошо справляешься». Впереди блеснула светлая точка, которая становилась все больше по мере движения лодки. Вскоре я поняла, что это фонарь, который сжимает в руке какая-то девочка. «Эй, привет!» — окликнула ее я. «Кто ты?» — спросила она подозрительно, с американским акцентом. «Не бойся, меня зовут Эбигейл. Представилась я Эбигейл Рук. А как ваше имя, юная леди?» Мы подплыли поближе, и я смогла рассмотреть лицо девочки, которой на вид было не более десяти лет. Белокурые волосы, лицо в форме сердца и широко распахнутые глаза, смотрящие тревожно. «Кто ты?» Словно она только что сошла с фиротипа в папке Джекаби. Если бы в жилах у меня сейчас стекла кровь, то она бы точно застыла. Эленор. Откуда ты меня знаешь? Зачем ты здесь? Лодка остановилась, и девочка теперь парила на одном уровне с нами. Я не могла точно сказать, Вокруг я не видела никаких берегов и никакого света, кроме того, что испускал тусклый фонарь. У нас общий друг, начала я. Он очень хорошо отзывался о тебе. Ещё он до сих пор скучает. Ты много для него значила. У меня не так уж много друзей, нахмурила она брови. И у него тоже, но к тем, что есть, он очень привязан. Видела бы ты сейчас мистера Джекабе Он посвятил жизнь тому, чтобы помогать людям, особенно тем, которые отличаются от других, тем, кого не понимают. Брови девочки дрогнули, и в глазах вспыхнула яркая искорка, и она улыбнулась, робко, но искренне. «Мистер Джекоби, прямо мистер и все такое?» и «Именно. Он вырос с тех пор, как... с тех пор, как ты его знала и стал хорошим человеком». «Джекоби», — повторила Элинар, — Значит, он сохранил его? Сохранил? Ты имеешь в виду дар ясновидения? Прозвище? Он никогда не позволял мне называть его Джекаби, когда рядом были другие мальчишки. Когда мы были одни в библиотеке другое дело. Но рядом с другими он смущался. Мой Джекаби. Ты хочешь сказать, Джекаби не настоящая его фамилия? Я часто задумывалась над тем, что значит РФ, но почему-то не сомневалась, что по крайней мере знаю его фамилию. Конечно же, нет, ответила я сама себе. Павел был прав. У мистера Джекаби действительно пунктик на именах. Элеонора смеялась, но смех тут же оборвался. В её широко распахнутых глазах плясали оранжевые отражения фонаря. Имена обладают силой, прошептала она, и он сохранил то, которое дала ему я. Мой дорогой, милый Джекаби. Фонарь в её руках начал угасать. Эленор вскинула голову. На лице её застыло выражение забоченности. О нет, если дар перешёл ему, то они придут за Джекаби, как пришли за мной. Они хотят получить этот дар, он им нужен. Не дай им забрать его. Это важно. Ты должна защитить его. Кто придёт за ним? Растерялась я. Фонарь уже мигал догорая. Он то вспыхивал, освещая пещеру ярче, то гас, погружая её в кромешную тьму. Эленор заскользила прочь от лодки, растворяясь среди теней. Я так и не отдала его им. В голосе её слышалась паника: не отдала, просто не могла. Это очень важно. Не дать забрать кому, совету, кто придёт. Я всё время чувствую, как он смотрит на меня. Глаза его красны, как раскалённые угли. Он ждёт в конце. Где ждёт? В конце чего? В конце длинного тёмного коридора. Тут фонарь окончательно погас и в пещере воцарилась темнота среди которой я расслышала шёпот мой дорогой милый джекаби потом на протяжении нескольких минут я слышала лишь плеск от погружаемого в воду шеста хорона и эхо падающих капель сердце моё сжалось думаю будет ещё одно испытание наконец произнёс хорон ещё одно Да, обычно их бывает три. Знаешь, когда поработаешь здесь с моё, начинаешь замечать кое-какие закономерности. И тут же лодка вздрогнула. Несмотря на то, что вокруг ничего не было видно, я не сомневалась, что мы остановились. Если перед нами и находились ворота, то описать их я не могу. Всё было погружено в чернильную тьму. Вот оно, изрёк Харон. Темноту прорезало гудение, за которым послышался мужской голос, глубокий и ясный. Меня терзает голод, и жадно всё я ем, но стоит напоить меня, исчезну я совсем. Голод, еда, смерть. Мне всё это казалось смутно знакомым. Вампир. Вампирам нужно питаться, но они не умирают, если что-то выпьют. Я изо всех сил старалась догадаться, но мысли мои постоянно возвращались к маленькой Элинор и Нелли Фуллер. «Какое существо! Постоянно ест, но не может пить!» «Огонь!» — воскликнула я, наконец. Едва с моих губ сорвалось это слово, как меня отбросила к корме волна горячего воздуха. С двух сторон вспыхнули два столба ослепительного пламени, а вся поверхность реки засияла голубым жаром. Мы двигались по каналу горящей тёмной воды, приближаясь к пристани. Приехали. Харон подтолкнул лодку в последний раз, и она со стуком ударилась о старый причал, который облизывали языки пламени, но древнее дерево не загоралось. Ты справилась, Эбигейл рук.